ЗАДВИЖКА Едва прибыв на место происшествия, Соколов приказал. «Задержанных наручники снять!» Старик размял затёкшие руки. «Наконец, хороший начальник разберётся, а то безвинных мучают!» «Безвинный человек, покажи, как варшавские ребята твой дом покинули!» Соколов пронзал старика леденящим взглядом. «Вышли от селя, где стоим, с крыльца, прямиком к дальним воротам мимо блоков этих фундаментных. Ох, черт, отправлять заказчику давно пора, я им задвижку на воротных дверях отодвинул. Покажи». Старик кряхтелся, сопел чертыхался, заржавевшая от долгого неупотребления задвижка не поддалась. Соколов напрягся, задвижку сдвинул, со скрипом растворил дверь. Удивился. «А ведь в Варшавяне не люди вовсе были, ангелы. Здесь толстый слой нетронутой кирпичной пыли. Стало быть, улетели на небо? Молчишь, убийца? Где трупы? Говори быстро. В какие плиты замуровал? То-то собака дальше этих изделий бетонных не пошла. Ну, а то самого замурую». Старик ехидно улыбнулся. «А ты, раз такой умный, найди. Их тут плит этих самых 37 семь. Зубила не берет. Что зубила? Снаряд не разбивает. Начинай!»